Глава 34. Объявление. Ищу работу. Профессиональная жена. Стирка, уборка, готовка. Встреча с работой с кружкой пенного. Весь спектр услуг после окончательной регистрации. Проводится конкурс работодателей. Анекдот из интернета. Сюрприз получился чудесным, шикарным, великолепным. Причем не только для Дмиана. Моя учительница решила сразу зайти с козырей и проверить силу и знания будущей ученицы прямо в бою, в реальном значении этого слова. На следующее утро я проснулась от вопли, визга, шума и звуков падающих тел, слабо понимая, кто, куда и зачем там падает. Я сползла с кровати, и душераздирающе зевая прямо в ночнушке открыла дверь, а затем сразу же закрыла ее. «Что в вас?» — выругалась я даже не сомневаюсь. вызвал деда. Едва появившись, он скривился. «Снова ты в этом клоповнике!» «Дед!» Пропустив мимо ушей шпильку, я кивнул на дверь. «Посмотри!» Он выглянул, вернулся в комнату и довольно ухмыльнулся. «Я так понимаю, твое обучение уже началось!» «Да кто бы мне сказал!» – проворчала я. «О таком заранее предупреждают!» «Я туда не пойду!» Ты боишься скелетов? совершенно натурально изумился дед. Ты? Да! кивнула я. Боюсь, если это машины и скелеты. Я туда не пойду. Трусиха! фыркнул дед. Он что, и правда думает меня задеть подобным способом. Пусть, отрезала я, не пытаясь что-нибудь предпринять. Лучше трусихой побуду, чем начну визжать в коридорах, а разметать их? коварно предложил дед. «С моим резервом? Ты смеешься?» «Витка, не позорь моей седины!» «И не думаю даже. Я туда не пойду!» Дед сочно выругался, исчез за дверью. Виски вопли исчезли. Следом за ними, буквально сразу же по дому, разнесся магически усиленный в сотни раз голос взбешенного Дамиана. «Витария, срочно ко мне!» И вот спрашивается. «Зачем так орать? Как будто криком поможешь делу. Я ж все равно сначала переоденусь и только затем появлюсь перед светлые очи злющего начальства. Так что ему в любом случае придется ждать». Минуты через три-четыре я вышла из своей комнаты, одетая в привычный свой костюм. Джинсы и кофту. И то, и то на этот раз. Синего цвета. Волосы собраны. в Густой хвост. На ногах разношенные черные балетки. В принципе, удобно можно и перед Дмианом появиться и при необходимости прогуляться к Старку на конюшню или к Ларсу в сад. С этими мыслями ей направилась в кабинет Дамиана. Сиятельный лорд, Шорт Шортеронийский, изволил гневаться, как настоящий дракон. Тем более дракон, облеченный властью, он терпеть не мог ждать и требовал от слуг незамедлительного исполнения приказа. Беда была в том, что меня он рассматривал не как служанку а как свою невесту, причем довольно строптивую, а потому высказывать мне в лицо все, что обо мне думал, не мог. Справедливо боялся меня потерять. У меня было полное право после его слов развернуться и уйти куда подальше. Уйти совсем, из его дома. А перед этим разорвать контракт в одностороннем порядке. Домиан все это прекрасно знал, а потому к тому моменту, как я перешагнула порог его кабинета, Дамиан бесновался, выпускал дым из ноздрей, но со мной начал говорить, вежливо. Конечно, так вежливо, как он умел. Ваше сиятельство? Я склонила голову в почтительном поклоне, едва зайдя в комнату. Вы меня вызывали? Гневный взгляд на меня только лишь позабавил. Казалось бы, чего легче? Отказался от брака со мной. И гуляй, с кем хочешь, никто тебе нервы мотать не будет. Нет же, сначала на свадьбе настаивает, а потом бесится, когда я веду себя свободнее остальных слуг». Сидевшая в кресле рядом с Дамианом, невысокая пухлая женщина, средних лет, весело рассмеялась. Длинная мантия черного цвета однозначно указывала на ее профессию. «Ну, здравствуйте, преподаватель по некромантии. Не скажу, что так уж сильно рада вас видеть. Милая девочка. Боевая. И в силу в ней я чувствую. Между тем произнесла женщина. И уже мне. Доброе утро, детка. Я? Твой преподаватель некромантии. Аурелия Шорт-Наганская. Доброе утро. воспитанно поздоровалась я. Интересно, где дед? И почему так сильно взбесился Дамиан? Кто этому поспособствовал больше? Скелеты крысы, мой наглый предок. Словно бы в ответ на мои многочисленные вопросы. За дверью завизжали, и послышался грохот. Ну, и кто что там уронил? Витария, угомони своего родственника! едва ли не рявкнул Домиан. Ах, вот где развлекается дед. Не могу, ваше сиятельство, честно ответила я. Он мне не подчиняется. Совсем? уточнила со своего места Аурелия. Совсем ответил вместо меня дед, появляясь в комнате. «И не нужно этих ловушек, не поможет. Мне, высшему духу, обойти их не так уж сложно». Аурелия слегка покраснела.